Гоя много слышал о Себастьяне Мартинесе. Тот слыл человеком передовых взглядов и немало способствовал нововведениям в земледелии, и промышленности, испанских, заморских владений. В противоположность другим богатым кадисским купцам он не довольствовался тем, что сидел на месте и загребал барыши, а сам не раз, придирая опасности, водил свою флотилию в Америку и в столкновениях, принадлежащих ему каперских судов с неприятелем, проявил недюжинную отвагу. После всех рассказов Гои был удивлен, что сеньор Мартинес оказался сухопаром-мужчиной в нарочито-неказистой одежде, скорее ученым-педантом, чем богатым купцом, политическим деятелем и пиратом. Вскоре выяснилось, что свои прославленные художественные коллекции он собирал не из тщеславия, а по велению ума и сердца он любовно. Показывал Гои хранящиеся у него сокровища, подчеркивая, что сам составил каталог всей галереи, и, пожалуй, больше, чем картинами и скульптурами. Гордился собранием репродукций с тех произведений, которые явились вехами в истории искусства. Собрание почти полное, единственное во всей Испании, — хвалился он. — Такого вы у маркиза де Ксерена наверняка не найдете, Дон Франциско, — сказал он злорадно хихикой. Маркиз де Ксерена, главный соперник сеньора Мартинеса, был тоже известен на весь каде с коллекционером. — У маркиза нет никакой системы, — презрительно говорил сеньор Мартинес. — Что ему приглянется, то он и купит. Тут тель греко, там птицано. При такой беспорядочной методе не заставишь коллекции, претендующей на художественное и научное значение, и искусство это — порядок, — утверждали Винкельман, Мемкс, а также ваш покойный Шурин. В трех залах были расставлены древности города Кадиса. Показывая их гостью, сеньор Мартинос сказал, «Я не похваляю с тем, что моими трудами приумножено благосостояние, Некоторых наших заокеанских владений, и что мои флотилии не раздавали отпор англичанам, а вот то, что я принадлежу к старейшему купеческому роду, старейшему из испанских городов, это поистине моя гордость. Еще историк Роско упоминает об одном из моих предков, некое Мартинесе. В то время ни о каких маркизах Ксерена даже не слыхали. «Нет хуже греха, чем от ученого-дурака», — вспомнил Гоя старую поговорку. вслух он сказал, «Это весьма замечательно Дон Себастьян». Но Мартинес остановил его. «Прошу вас, ваше превосходительство, не называйте меня Дон. Я не Дон Себастьян де Мартинес, а попросту сеньор Мартинес». Он подвел гостя к старейшему изображению герба города Кадиса, Оно украшало давно уже не существующие городские ворота. На нем рельефом были выбиты те столбы, которые воздвиг Геркулес, когда пришел на эту западную оконечность обитаемого мира. «Дальше некуда», — сказал Геркулес, и эти его слова были начертаны на гербе. «Правда, он это сказал не по-латыни, а по-гречески». И сеньор Мартинес процитировал по-гречески звучные стихи Пиндара, откуда взяты эти слова. Впрочем, он произнес их даже и не на греческом, а на финикийском языке, потому что это был вовсе не Геркулес. Мы, Кадис, и много древнее Геркулеса, это был финикийский бог Мелькарт. И на другом гербе нашего города изображен именно Мелькарт, удушающий льва, так или иначе. Император Карл Пятый присвоил горделивый девиз, только вычеркнул пес. Все, дальше, — сделал он своим девизом. А вслед за императором этот девиз осуществляли предки Себастьяна Мартинеса. Они заплывали все дальше на запад, на своих бесстрашных кораблях. Гоя с улыбкой наблюдал, как молодеет лица Мартинеса, когда он с воодушевлением, по-своему даже умилительным, повествует о старине родного города. — Однако что ж это я, Дон Франциско, докучаю вам своими рассказами, а ведь пригласил я вас для делового разговора.